Как-то вечером, где-то за 15 минут до полуночи, я уселся в кресло перед камином и, поглядывая на часы, стал ждать, когда молоточек старинного механизма начнет бить в гонг. Иногда я специально подходил к часам, чтобы лишний раз послушать бой. В открытое окно с улицы заглядывал молодой месяц, И в какой-то момент мне показалось, что он сначала смутился, а потом иронично подмигнул мне, когда обнаружил, что я заметил его неподдельное любопытство происходящему тут у меня, по ту сторону окна. Такое внимание со стороны небесного тела было явно излишним, поскольку ничего особенного не должно было случиться. Ну, потому что перед тем, как лечь спать, я всего-навсего Познамерился лишь поймать за хвост несколько минут покоя, а заодно насладиться волшебным боем моих антикварных часов. Ну и накопившуюся за день информацию разложить по полочкам, ну, навести, так сказать, порядок в голове. Но вместо этого перед моим мысленным взором стали возникать сцены из старого советского мультфильма про мальчика и сломавшуюся музыкальную шкатулку. Я уже и не помню толком, как начинался этот мультфильм и чем закончилась эта сказочная история. В памяти остались только яркие и одушевленные образы деталей механизма музыкальной шкатулки, а также мальчик, который для того, чтобы разобраться с причиной поломки, каким-то волшебным образом уменьшился в размерах, после чего пробрался внутрь механизма. Затем все детали внутри шкатулки оживают и устраивают музыкальное шоу с песнями и плясками. Для детского воображения Танцы колокольчиков, молоточков, шестеренок и пружин ничем таким удивительным не являются. Любые сказочные события представляются вполне естественным, чуть ли не обыденным действием и оцениваются только с эмоциональной стороны. А для взрослого человека неодушевленные предметы смогут устроить музыкальное представление только в том случае, если он, то есть взрослый человек, будет в каком-нибудь мягко говоря уяселенном состоянии, но вы понимаете на что я намекаю. Однако подмигивание спутника Земли в мой адрес к такому случаю не относится. Свешу напомнить, что этот жест месяца мне только показался и в действительности же ничего подобного не происходило, но верить в чудеса а еще лучше быть их очевидцами, хочется, наверное, в любом возрасте. Интересно, подумал я, а в каком состоянии был тот сценарист, что сочинял сюжет мультфильма про сломанную музыкальную шкатулку, где ее детали не просто поют и танцуют, но еще при этом высказывают свое мнение относительно работоспособности механизма. Да, очевидно же, такое может явиться только под кайфом. Ну или во сне приснится на ходу и конец. Ведь в здравом уме человеку белочка не приходит и не разговаривает с ним. Ну тогда получается, что и Ганс Христиан Андерсон, которого умели говорить любые неодушевленные предметы, тоже был любителем того, Однако сформулировать, что именно любил известный сказочник, я не успел, поскольку моя мысль была перебита начавшимся боем часов. А пока часы отбивали двенадцать, я подумал о том, что почему бы не случиться чуду, и в шутку загадал желание. В этот момент месяц снова подмигнул мне, а я улыбнулся ему в ответ. А еще мне показалось, что последний удар гонга прозвучал наполовину, словно провалился куда-то в пустоту. Ну, видимо, накопившаяся к вечеру усталость накатилась не только на зрение и визуализацию окружающего мира, но и на его звукоряд. Тогда я случайно пожелал, чтобы на моем банковском счете нарисовался один миллион рублей. Да больше ничего другого не пришло в голову, а деньги, как известно, никогда лишними не бывают. Я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то заявил «Зачем мне деньги? Ведь у меня уже есть деньги!» Но даже на исполнение такого банального желания я особо не рассчитывал. И не стал проверять свой банковский счет, а просто поднялся с кресла и пошел спать. А пока шел к кровати, так и вовсе забыл о том, что загадывал желание. Детство прошло, не успев вернуться». Просипел камин после того, как я вышел из комнаты. «Ага, вроде уже взрослый, но такой еще наивный!» Подтвердила кресло. «Чудак чудаком, ведет себя как маленький, желания всякие загадывает». «Нет!» – возразил, заглянувши в окно месяц. «Вы еще не видели наивных чудаков, какие на свете есть, а я отсюда, со своего места, и не таких видал». Видал, Эхом отозвалось кресло И захихикало Потрясая спинкой И подлокотниками видал, видал. Он видал. видал Этот смех Вышел настолько заразительным Что к нему присоединился и камин видал. Сказочник. Видал. А потом и сияющий за окном месяц И они ржали, как лошади, не в силах остановиться. А потом на стенах заплясали неровные тени, и безудержный смех менялся пристроенным пением. деда парню часы, Повелись луны у окна на над камина, камина, Большому числа утюг и усы. Теперь, теперь он похож на кольца властелина, Остались одеда парню часы. И только часы на стене, не проранив ни слова, молча улыбались, но этого разговора смеха и пения я уже не слышал, так как крепко спал, провалившись в глубокий сладкий сон.